А с дальних гор доносились громовые раскаты. Потоками хлынул с неба тёплый дождь, тьму прорезали молнии, появилось серый, озарённый вспышками, там и здесь мелькнули коровы, поди, потри стоящие на привязи под деревьями. На деревенских дворах залаяли собаки. Когда магнос пробегал мимо них, они встретили его злобным вой. Затем одна другая пустили за ним в догонку, и вскоре по пятам неслас уже целая свора. Нескраз он настраивался и пытался догнать их криком, но они только замирали, а стоило им побежать, продолжали травлю. Уже почти добежав до города, он услышал слабый звук сигнального колокола над рекой. тонкий жалобный звук, едва слышный нарастающим рёве бури, дал ему на мгновение какую-то надежду, ведь это означало, что отец Магнуса по меньшей мере осознаёт опасность. Одно из обязанностей его отца, как кендле, было оповещение людей в минуту опасности, но за всю историю Магмеля ещё ни разу не приходилось бить в сигнальный колокол, покрытый зелёной ржавчиной.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 И железные била со стуком вонзилось в крышу. Тебе не надо было брать его. "Стоих, сказал мне чтон, принадлежит ему. Никто не говорил мне, что брать его нельзя. Если б ты догадался спросить у меня. Если б ты догадался подождать всего один день. Прости меня, юноша заплакал. и упал в ноги отцу. А что теперь с нами случится? Кендел ничего не ответил. Мягко отстранив сына, он вернулся к своему бесполезному и безнадёжному делу. Когда Магнус с лицом, залитым слезами, поднялся на ноги, над головами у них вспыхнуло невероятной силой молнии, подобное огненному дереву, растущему вниз головой с неба на землю. Она беспощадно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 Ланова окончательно вышла из берегов, и долина начала наполняться водой как крыто. Застигнутые врасплох сотни людей, живущих за городом, утонули или во сне, или при попытке бегства из своих затапливаемых домов. Некоторые из них, разбуженные бурей раньше, чем остальные, забрались на крыши домов в тщетной надежде на то, что вода не доберётся до них. Другие стремились выбраться на более возвышенное место и попытались добраться до города. На рассвете южная часть долины оказалась уже полностью затоплена. И пласт красного песчаника, на котором был возведён город, превратился в единственный островок посреди бушующего и бесконечного чёрного озера. Магнус бросился на улицу.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 Магнус услышал низкий и мягко звучащий шум. Поглядев на дозером в ту сторону, где начинался тлена мау, он увидел, как нечто, казавшееся тёмно-зелёным склоном холма, начало медленно двигаться на долину и город. Он повернулся и бросился домой.